Алкоголь и гормон роста. Кроме того, что алкоголь снижает уровень тестостерона, повышает уровень женского эстрогена и задерживает воду в организме мужчины, примерно сто грамм водки один литр воды. Он к тому же тормозит сгорание жиров и рост мышц. Все за счет подавления выработки у вас собственного эндогенного гормона роста и инсулиноподобного фактора роста ГФИ. их уровень снижается в среднем на 70 процентов на протяжении двух последующих дней после приема 100 грамм чистого алкоголя спирта. Кроме того, алкоголь нарушает циклы сна, а как вы уже знаете, 85 процентов гормона роста вырабатывается именно во сне. Осторожнее с этим надо, мужики. Анализы. так как сам соматотропный гормон достаточно неустойчив в крови и распадается почти полностью уже к утру, а анализы крови по ночам у нас как-то брать не принято, поэтому мы можем лишь косвенно судить о степени его выделения, изучая утром количество метаболитов, главным из которых является соматомедин С. Во многих случаях его уровень является лучшим маркером для оценки продукции гормона роста. Нормальный уровень соматомедина-ц в плазме является строгим свидетельством против дефицита соматотропного гормона. Низкий уровень соматомедина-ц подразумевает дефицит гормона роста и требует вмешательства врача, диетолога и эндокринолога для того, чтобы похудеть и не потерять мышечную массу. Уровень соматомедина-ц утром в анализе должен быть не менее сто семьдесят нанограмм на миллилитр. При рождении в крови младенца уже присутствует некоторое количество самотомединов, концентрация которых увеличивается по мере роста человека. Наибольшая концентрация этого вещества наблюдается в крови подростков, достигших полового созревания. Вплоть до достижения 40 лет количество их в крови постоянно. Затем происходит постепенное снижение. Минимальный уровень этого вещества диагностируется в возрасте 50 лет. Как же он работает? Усиление распада жиров происходит за счёт прямого воздействия СТГ на жировые клетки, а набор мышечной массы в большей степени осуществляется уже за счёт метаболита этого гормона, соматомедина или инсулиноподобного фактора роста ИФР. Гормон роста, произведённый гипофизом, стимулирует печень для выработки ИГФ-1. А инсулиноподобный фактор роста в свою очередь затем повсеместно стимулирует рост клеток организма, способствует усилению тканей, улучшая плотность костей, строя мышечные волокна и способствует регенерации клеток кожи, костей и кишечника. Только представьте себе, гормон роста живет у нас в крови всего-то пятьдесят минут, но какой результат он дает даже за это короткое время! Липолитическое свойство самототропного гормона проявляется за счёт прямого воздействия на рецепторы в клетках жировой ткани, а также его способность активировать ингибитор липопротеинлипазы и ангиопоэтин подобного белка 4 (ANGPTL4), контролирующий отложение триглицеридов в жировых клетках. Соматотропный гормон способен усиливать функцию других же разжигающих гормонов — адреналин, тестостерон. Кроме того, существует целый ряд исследований, доказывающих также способность не только самого гормона роста, но и инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) подавлять секрецию инсулина, главного гормона, препятствующего распаду жиров и способствующему их накоплению. Прямые доказательства роли СТГ в распаде жиров были получены одновременно в целом ряде проводимых независимых исследований, а липолитический эффект гормона роста был наиболее убедительно продемонстрирован при кобработке им клеток жировой ткани, полученных от пяти пациентов с его возрастным дефицитом. Испытав на себе действие гормона роста в минимальных дозировках и комбинациях, я пришёл к выводу, что он действительно является, пожалуй, самым сильным жиросжигающим гормоном и должен обязательно использоваться при комплексном лечении ожирения в качестве вспомогательной, но не заместительной гормонатерапии. При его дополнительном применении в виде подкожных инъекций жировая ткань начинает просто таять на глазах. одновременно укрепляется мышечная масса, подтягивается кожа. Правда, чтобы добиться такого впечатляющего результата от инъекций гормона роста, обязателен целый ряд условий, которые должен знать практикующий врач-диетолог, эндокринолог. Информация на будущее.